Кому нужны кризисы? Сноска 26. Сноска 26. Текст Кому нужны кризисы – фрагмент неоконченной книги «Бизнес в стиле панк», в которой перечислены десятки людей и групп, которым выгодны кризисы, а не стабильность, и которые эти кризисы постоянно устраивают. Конец носки. Большинство живет в иллюзии, что всех в мире интересует стабильность и рост, покой и предсказуемость, равновесие и умеренность. Насколько такое утверждение далеко от реальности, продемонстрирует ниже следующая зарисовка. Так называемый цивилизованный мир находится в демографическом кризисе. Все это знают. Одни пишут гневные статьи против заполонивших все латиносов, арабов и китайцев. Другие апеллируют к нравственным и религиозным ценностям и требуют отказаться от абортов, рожать больше детей. Но суть кризиса не только в том, что возрастает ксенофобия и политическая напряженность между этносами, а в том, что через некоторое время в Америке, Японии, Европе и России Тем более, если сохранятся барьеры против эмигрантов, и к с е н о ф о б ы победят, на каждого работающего придётся 2-3 неработающих, а то и больше. И как с этим быть? Тем более, если общество настроено против молодых, но расово чуждых эмигрантов. Непонятно. Голосующие пенсионеры будут брать в заложники политическую систему и заставлять детей и внуков обеспечивать им достойную старость. Что будут думать молодые про поколение, которому все все должны обеспечивать? Это поколение детей эпохи потребления. Это дети тех, кто пришел из деревень и сделал индустриальную эпоху. Это разленившиеся сыновья и дочки, которые не видели в детстве ни депрессии, ни войны. Это те, которые мечтали купить и получить квартиру. К ней телевизор, ковер, люстру, потом, естественно, машину, потом дачу или загородный коттедж и прочее. В США и России, Германии и Англии все было примерно одинаково. А дети? Дети – это лишние траты и беспокойство. Они мешают работать и зарабатывать. Они мешают карьере, а потом мешают и отдыхать от тяжелой работы. Это поколение. в т о р о й п о л о в и н ы д в а д т о г о века всю жизнь старалась, чтобы дети не докучали. Это поколение всю жизнь потребляло и жило в комфорте, и не у д а р и л о так сказать, для будущих поколений палец о палец. И эти потребители, которые только разрушали то, к чему прикасались, только проедали созданное дедами, по крайней мере в России, скоро через 10 лет завопят. что дети обязаны заботиться о них в старости. Более того, через голосование и прочее это огромное количество бэби бумеров возьмет в оборот своих немногочисленных детей и заставит работать на них и дальше. Пока не поздно, надо отменять голосование или вводить ц е н з по возрасту. В Польше уже идут акции «Спрячь у бабки паспорт». Атрибутом общества потребления являются глянцевые журналы, которые выпускаются отнюдь не для информации и развлечений. Например, женские журналы спонсируются и поддерживаются разными компаниями, занимающимися продажей предметов роскоши и гигиены, косметики, модной одежды и аксессуаров. Им выгодно, чтобы браки распадались, чтобы мужчины и женщины не только в молодости. Ну и всегда находились в состоянии поиска и вечного флирта, прихорашивались, дарили подарки и выглядели мода и прочее, тратились не на сопливых детишек, а на крем для снятия усталости или омолаживающий шампунь новой марки. Так расширяется целевая аудитория фирм-производителей. Они против брака, они против детей. Они за вечную молодость. Ведь пятьдесят лет назад у делом этих фирм была целевая группа молодежи, да и то из высшего класса. Теперь даже шестидесятилетние дуры это читают и покупают очередной лифтинг крем. Кто-то делает деньги на этих несчастных. Они читают советы о том, как надо скорее сходиться и расходиться. Как надо на первое место ставить карьеру, но через д е с я т ь лет все это поколение разбитых разведёнок, всех этих стрекоз, которые лето красное пропели, придёт к закономерному итогу и разбитой жизни, и обратит свои взоры на государство в поисках помощи и социальных гарантий, и политика, которую в молодости презирали, станет им важна. Они потребуют гарантий по медицинскому обслуживанию, пенсиям, ведь дети, до которых не было дел, их потребности не у д о в л е т в о р я т Тоже касается и папаш, с легкостью живших и мало думающих о старости. Будущее России после 2010 года выглядит тревожным. Запад, хоть и поступал умнее, но проблемы не избежал. она явится в специфическом свете для многих работающих и после работы отдыхающих были созданы пенсионные фонды, социальные программы и страховки, которые позволяют откладывать и накапливать деньги. Эти пенсионные, страховые и взаимные фонды вкладывают сбережения в ценные бумаги различных предприятий, то есть тащат их на фондовый рынок. Кроме того, в частном порядке. И сами граждане могут покупать ценные бумаги компаний и инвестиционных фондов. Рост фондового рынка в 90-е годы объяснялся тем, что миллионы представителей п о с е в о е н н о г о поколения несли на него свои сбережения. Существует много разных форм вкладов, планов и видов фондов. Есть те, что могут позволять самим выбирать инвестиционный объект, есть те, что не могут. Из-за них делают квалифицированные специалисты и прочее. Но подумайте, может ли выбрать что-то не специалист на фондовом рынке? Нет, конечно нет. Поэтому он вкладывал во все, что попадало под руку. Может вы думаете, специалист чем-то лучше? Ничем. Чтобы обеспечить максимальную гарантию сбережениям, он вынужден идти на три достаточно стандартные меры. вкладывать в голубые фишки крупные стабильные компании, что не обеспечивает достаточную доходность; вкладывать на долгий срок, чтобы миновать всякие колебания рынка, которые в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут быть неблагоприятны, а в долгосрочной безопасны, так как в конечном итоге рынок всегда растет, но это тоже низко доходно. И, наконец, можно не складывать все яйца в одну корзину, то есть диверсифицировать портфель бумаг. А в о с ь пока одни падают, другие будут расти. Вот и все. Ничего иного, мальчики в белых воротничках, из всех этих фондов предложить не в состоянии. Поэтому они и покупали все подряд, чтобы диверсифицировать. Поэтому они и покупали низкоприбыльные компании из сферы новой экономики. В надежде, что н и з к и й д о х о д есть только на стадии с с т а н о в л е н и я а в долгосрочной перспективе все будет хорошо. В расчете на этих мальчиков возникла целая индустрия по выводу на рынок различных компаний. Стало понятно, что достаточно создать любой бизнес, не прятать его от налогов, а наоборот сделать прозрачным и публичным, вывести на рынок, желательно не на Nasdaq. она саму нью-йоркскую фондовую биржу сделать так называемое первоначальное публичное предложение и твои акции купят за огромные деньги тебе как хозяину твой проданный бизнес принесет и гигантские барыши это была своего рода золотая лихорадка создал бизнес вывел на рынок продал с огромной прибылью создал еще парочку продал создал еще десяток Появился даже термин бросовые ценные бумаги, которые король Уолл-стрит Майкл Милкин предпочитал скромно называть в кавычках высокодоходные. Это было неправда. Да и самого Милкина посадили на 9 лет за использование инсайдерской информации. Но факт остается фактом. Любая дрянь. особенно под соусом новых технологий, р а с х о д и л а с ь среди покупателей акций и облигаций, как горячие пирожки в голодный год. Для того чтобы компания стала публичной и чтобы вывести ее на рынок и хорошо продать, ее отчетность должна соответствовать определенным требованиям. С одной стороны, это требование закона. С другой стороны, это требование покупателей, аналитиков. которые не смотрят на к о м п а н и ю из-за нехватки времени, а смотрят на ее финансовую отчетность. Мы не будем сейчас говорить о подделке отчетности, хотя таких случаев очень много. Подделка противозаконна, а мы говорим о сравнительно честных способах. По выражению Остапа Бендера, от ъ е м а денег у населения. Таким сравнительно честным и по крайней мере законным способом является симуляция успешной отчетности. На что обращают внимание при анализе цифр: на уставной капитал, наоборот, на прибыль. Если у вас есть несколько миллионов и куча бизнесов, можно баловаться тем, что зарегистрировав десяток компаний в разных странах и отраслях, гонять между ними по кругу 1 миллион долларов, платя минимальный НДС. Десять раз прогнал, вот тебе и десять миллионов оборота в каждой компании. Рассчитываться будут друг с другом этим миллионом за какие-нибудь виртуальные услуги, например, программное обеспечение, консалтинг, мелкий передел. При этом фирмы могут вести свой дополнительный основной бизнес, главное, чтобы общий оборот был велик. Уставной капитал на баланс актив ставится по цене приобретения. Можно у себя купить актив за дикую сумму, например, старый цех из одной своей компании продать в новую, и он будет ч и с л и т ь с я по той цене, что заплачено. Если есть проблема с независимой оценкой, то ее можно косметически отремонтировать. Никто не определит, сколько денег было вложено в ремонт, если на бумаге их вложено много. Можно купить патент на миллион долларов. Реально договорившись, что изобретатель получит 10 0 т ы с я ч а оставшиеся 990 т в ы с я ч в е р н е т тебе, но на балансе у вас будет миллион. Все, о чем сейчас говорится, относится, конечно, к стимуляции не для вдумчивого и придирчивого инвестора, а для далекого работника взаимного фонда. который будет покупать акции, чтобы диверсифицировать прибыль. Ее вообще иметь не обязательно. До сих пор крупнейшие интернет-компании, стоящие миллиарды долларов, работают без прибыли и ничего. Считается, что прибыль будет в будущем, когда число потребителей превысит некую критическую массу. Есть ведь закон сетей. Если у вас есть телефон, то он бесполезен. Если есть два телефона, то уже можно звонить. И чем больше будет телефонов, тем цене такой актив, как телефонная станция. Вот и ждут будущих прибылей. Есть такие же компании и в области биотехнологии и вообще в любом хай-теке. В конце концов можно даже симулировать прибыль, купить кучу песка, сделать с ним какое-нибудь биообогащение и продать за дикие деньги своей же, но другой фирме, получить гигантскую прибыль, показать ее, а не прятать в офшоре, и даже заплатить уйму налогов и дивидендов акционерам. Ради чего? Ради отличной отчетности. Потому что когда такая фирма к р а с у в т с я из области хайтека с прибылью, оборотом, капитализацией, выйдет на рынок. И е акции могут стоить фантастическую сумму, и их расхватают мальчики из пенсионных фондов и азартные новые игроки, начитавшиеся сказок о чудесных обогащениях на рынке за один день. При этом все может строиться вокруг реального бизнеса, какого-нибудь производства стекла по новой технологии, но искусственные подпорки постепенно, после того как куш сорван. Будут убираться, показатели падать, цена на акции тоже, и инвесторы подумают, что сделали просто неудачное вложение, поскольку система не замкнута, а просто по кругу гонять. Все нельзя, то где-то все равно реальность должна проявляться, и концы должны оставаться. Так вот, концы прячутся в офшорах или в горячих точках, там. Где чёрт ногу сломит и где не найти достоверной информации, куда ушёл товар, куда ушли деньги и как потом пропали. Продали конечный товар в ю г о с л а в и ю или в нашем случае в Чечню, а там война и всё потерялось в тумане. Горячие точки и кризисы нужны для того, чтобы прядать концы всем, кто что-то крутит и мутит. Кто-то скажет, что это исключительный случай мошенничества. Слышны даже возгласы наших прекраснодушных идеализаторов Запада: это все русский дикий менталитет, это здесь привыкли обманывать. Вот и не судите о Западе по себе. Там все з а к о н о п о с л у ш н ы а если есть отдельные недостатки, то всех ловят. Однако в июне 2001 года Как раз тогда, когда рухнул рынок новой экономики, в Конгрессе США прошли масштабные слушания с красноречивым названием «Как Уолл-стрип оболванивает маленького человека». Терпеть дальше было невозможно. Проблема надувательства стала общенациональной, а все национальные проблемы США автоматически являются и мировыми. Год спустя на мошенничестве попалась крупнейшая американская компания Enron из первой десятки, которая не брезговала даже прямой фальсификацией отчетности, а простой симуляцией. В общем, примером есть ч и с л а Горячие точки кризиса темные зоны, как воздух нужны транснациональной глобалистской экономике. Это не некие случайные спонтанные порождения политических сил, это условия существования цивилизации, в которой симуляция является существенной чертой. Социологи типа в е р и л ь о и Бадрияра вообще утверждают, что не глобализация, а именно симуляция есть главная черта и тенденция современности. д у т й интернет бум и ш е с т е п р о ц е н т н а я Падение индекса рынка Nasdaq только за один год с марта 2000 по март 2001 года говорит о масштабах подобных симуляций. Может, это кого-то чему-то научит? Вряд ли. Рынок восстановится, ведь приходят новые игроки, в том числе из развивающихся стран, и все будет продолжаться в новых формах. Нет ничего, что было бы нельзя симулировать. всегда есть те, кто купит обертку вместо конфеты. Рынок ценных бумаг специально для такого рода вещей создан. В любом случае большинство покупателей на нем имеет дело с бумагами и цифрами. Они с реальными предприятиями. Существует также расхожее заблуждение, мол кризисы и катастрофы нужны кому угодно, но уж точно не страховщикам. Они играют на страхе людей. но в конечном счете их доход происходит, якобы, от того, что все идет нормально и страховые случаи не случаются. Казалось бы верно. Ведь сколько раз мы слышали, что в результате какой-то катастрофы разорились страховые компании. Страховщики вот кто заинтересован в стабильности. Но это такое же глупое утверждение, как считать, что милиции невыгодна преступность. Чем больше преступность, тем больше денег, полномочий, власти и прочего получают силовики. Так что даже и не надейтесь, что кто-то что-то искоренит. Придется согласиться с героем Зиновия Герта. Из места встречи изменить нельзя. Преступность победят н е к а р а т е л ь н ы е органы. В мире, где не случается внезапных смертей и внезапных катастроф и пожаров, с наводнениями страховой бизнес не существовал бы. Со страховками и выплатами, по ним в случае X страховщики уже давно научились справляться. Во-первых, дело в том, что все они застраховали еще и друг друга, поэтому, когда случается наводнение, то платит не одна страховая компания. в этой местности, хотя она и может понести убытки, но и московская компания, в которой застрахована та, и немецкая, у которой застрахована московская, и так далее. Во-вторых, они не страхуют тех, у кого действительно могут возникнуть проблемы, или страхуют по низкой ставке. Они гораздо лучше оценивают вероятности и риски. В третьих, их бизнес вообще не в том, чтобы наживаться на потерпевших. Они могут выплачивать очень много. Они просто, как банки, привлекают деньги населения. Только если в случае с банком человек делает вклад в надежде на рост, страховщики пугают возможностью потерь. Суть в одном: вы отдаете им в пользование деньги. которые они крутят с большей пользы и готовы с вами поделиться частью барыша, если что-то с вами случится. В четвертых некоторые страховые компании используют катастрофы, чтобы разориться и слинять, и так и ждут подходящий вариант. Например, страховая компания, играя на том, что конкуренты часто изматывают потребителя следствием и долго не выплачивают страховку. заявляет в рекламе, что она платит в тот же день. После этого к ней валом идет народ. И она действительно платит в страховке без п р и д и р о к Когда денег набегает достаточно, она страхует актив, принадлежащий владельцам или их доверенным лицам, палит его, выплачивает все, что собрано от людей этому пострадавшему и, так сказать, разоряется. На стыренные деньги можно сделать еще одну пирамиду, но мы сейчас не об этом, а о сравнительно честных методах. Одним словом, за них не волнуйтесь. Увеличение катастроф и кризисов увеличивает потенциально целевую аудиторию страхователей. Стимулировать продажи своего товара рекламой и блеском хорошо, но лучше всего стимулировать обострением потребностей. который товар должен удовлетворять. Катастрофы ставят в повестку дня тему безопасности, а поставить тему в повестку дня в тысячу раз выгоднее, чем давать рекламу. Это бесплатная, не навязчивая, высокая эффективная реклама, идущая в новостях, а не в рекламном блоке. Однажды мы работали на одну страховую компанию и предложили ей не просто посылать агентов на удачу. а п о с л а т ь их тем, у кого обострена тема безопасности. Например, можно добыть сведения о кражах и ущербах имуществу и идти к соседям, друзьям, со служивцам пострадавших. Естественно, никто не хочет остаться как Иванов без страховки в случае пожара. Процент договоров возрос после нашего совета в три раза. Если кто из страховщиков еще захочет воспользоваться этой методикой, заплатите гонорар за совет. Проблема со страховкой еще и в том, что она очень нужна, когда уже поздно, а когда все нормально, деньги тратить как-то жалко. Вот если бы удалось продавать полисы после того, как случилось несчастье, они были бы золотые. И что вы думаете? На фондовом рынке именно так и делают. Страхование называется там хеджированием от слова хедж, и з г о р о д ь И это хеджирование создает богатство таким людям, как Джордж Сорос. Вот несколько сложных примеров, разобравшись в которых, вы постигнете закон новой экономики. Деньги, воздух, деньги штрих. На фондовом рынке есть такая штука, как опцион, то есть право купить или продать что-то в будущем по фиксированной цене. В отличие от фьючерсского договора, это просто право, которым, если я захочу, пользуюсь, если захочу, нет. Но за приобретение этого права я должен платить. Мои акции стоят 10 долларов за пакет. Я боюсь, что они упадут, и покупаю опцион на то, чтобы продать их в течение месяца за 10 долларов. Страхуюсь. Если пакет стал стоить 5 долларов, то я использую право и теряю только 1 доллар, который заплатил за опцион. а н е 5, которые потерял бы, если бы не страховался. Если в течение месяца цена пакета не упала и даже поднялась, я не пользуюсь правом и просто мой доллар страховки сгорает. Есть опционы на продажу, но есть на покупку, а есть так называемые стеллажи, то есть двойной опцион, который ставит границы колебания моих акций. в определенных пределах, так, чтобы я не прогорел при сильных колебаниях рынка. Теперь представим, что некто типа того же Сороса владеет большей информацией о колебаниях рынка, чем типичный инвестор. У него есть инсайдеры, друзья, просто опыт. Более того, он еще и сам может влиять на рынок через слухи, через СМИ, через свои действия. Так. Покупка или продажа чего-то такими, как Сорос, способна сильно всколыхнуть рынок из-за кучи подражателей. Например, он знает, что тренд акций X плохой и все готовы страховаться. Но в то же время он знает, что компания X сама вознамерилась неделю выкупать свои акции, чтобы не допустить обвала. Он продает опционы, страхующие от понижения, зная, что ими никто не воспользуется. Представим, что он знает, что акции Y упадут, и будет много пострадавших. Он покупает опционы, а потом, когда падение Y случилось, продает их пострадавшим значительно дороже. Это похоже на то, как если бы некто знал, что скоро сгорит деревня, при том, что никто из жителей не имеет полисов, оформил бы на всех страховку, а после пожара принес бы им эти полисы. по цене чуть меньше, чем стоимость страховки, которую они благодаря э т и м полисам получат. Аналогично при росте акций компании Z он, зная об этом заранее, покупает опционы на покупку по низкой цене. Когда акции выросли, он может предложить инвесторам опционы с прежними низкими ценами. Чтобы те могли купить акции по опциону и тут же перепродать по рыночной цене дороже. Кто-то может сказать, а в чем фишка? Если я и так владею информацией, что акции поднимутся или вырастут, я просто покупаю или продаю эти акции и все. Зачем описывать все эти сложности с опционами? Тут надо объяснить подробнее. Допустим, рядовой инвестор знает. Хотя его знания всегда менее тверды, чем у профессора ховщика, что акции X вырастут. У него есть 10 0 т ы с я ч долларов, и он покупает 10 акций по цене 1000 долларов за акцию. Акции выросли за месяц в два раза, и он их продает за 20 0 0 т ы с я ч долларов, получив прибыль в 10 0 тысяч долларов. Представим. что цена опциона на покупку этих акций за тысячу в течение месяца составляет 100 долларов на акцию. Страховщик покупает не акции, а эти опционы на те же 10 тысяч долларов. У него в итоге есть 100 опционов на одну акцию. Когда цена поднялась в два раза, он может перепродать свои опционы за 900 долларов штука. Их обязательно купит. так как цена акций уже 2000 и получить право купить их по тысячу плюс плата за опцион 900 долларов, это выгодно, так как можно тут же продать и получить 100 долларов прибыли с каждой а к ц и и В итоге его валовая прибыль будет 90 т ы с я ч долларов минус цена опциона, которую заплатил он в начале, что составит прибыль в 80 тысяч долларов. Итак, обычный инвестор вложил 10 тысяч и получил 10 тысяч прибыли, а страховщик, вложив 10 тысяч, получил 80 тысяч прибыли. Как говорится, почувствуйте разницу. Абсолютно то же самое можно продемонстрировать и при понижении акций. Какие выводы отсюда следуют? Во-первых, понятно, что для больших прибылей страховщику требуется Меньше у в а ж е н и й Во-вторых, в отличие от обычного инвестора, страховщик делает огромные суммы и на маленьких колебаниях. Тогда как обычный инвестор может и н о й раз малые колебания просто игнорировать. В-третьих, страховщик заинтересован в колебаниях рынка в сотни раз больше, чем обычный инвестор. А теперь сложите это: денег надо немного, достаточно небольших колебаний. Интерес же в них огромен, и вы хотите сказать, что слухами, действиями, мнениями экспертов и прочим страховщики этих колебаний, микро кризисов, не добиваются? Конечно, добиваются. п р и б ы л и о г р о м н ы но и риск громаден. А чтобы полностью быть уверенным в том, что колебание в нужную сторону состоится, надо его самому и производить. Глупый мелкий инвестор на фондовом рынке следит за всякого рода аналитикой или событиями и пытается подстроиться под тенденции. Глупый, но крупный пользуется инсайдерской информацией. Но есть те, кто сами создают тенденции, события и информацию. Самое безобидное – это утка в газете. А если хочется посерьезнее, то искусственный конфликт в горячей точке путем финансирования управляемого экстремистского движения, во время которого можно скупить акции страдающих от него фирм по дешевке, потом снизить напряженность и продать купленное в три дорого, когда цена акций компаний возрастет. Играть на дудке, от к о т о р о ю пляшет рынок, всегда выгоднее, чем самому плясать под дудку рынка. Заметим. Для сверхприбылей не надо рушить банки и разорять фирмы, хотя иногда и этим не брезгуют. Достаточно просто мелких колебаний, которые могут вызывать именно слухи, намеки, грязный ПР и а и прочее. Основная масса работает через слухи, м н е н и я экспертов, инсайдерские утечки, СМИ или своим именем, если оно есть. Представьте, что вы Сорос. Вы покупаете акции X по цене доллар за штуку. Тут же по рынку идет слух о том, что сам Сорос купил акции X. Все их начинают брать. Цена при спросе возрастает до трех долларов. И вы их спокойно продаете на волне в три раза дороже. Акции обваливаются до 50 центов, и вы их опять покупаете по дешевке. Так можно гонять их очень долго, собирая сливки. при каждом подъеме и спаде, а в это время ваш подставной хеджинговый фонд еще и дублирует все эти действия, получая с каждого колебания в сто раз больше барыши. Таким образом, сам бренд Сорос стоит бесконечно дорого. Вообще, конечно, в открытом виде это классифицируется как манипулирование рынком, и оно незаконно. Но в замаскированном виде. А замаскировать все легко, это происходит постоянно. Еще одна новость о том, что продавать опционы и страховать других может любой участник рынка, а не специальная компания со страховой лицензией. Никто не мешает мне взять обязательство, купить нечто по столько-то и продать это обязательство другим в надежде или уверенности, что выполнять его не придется. Казалось бы, все это далеко от насущных проблем большинства. Но как сказать, фондовый рынок и его малейшие колебания сказываются в эпоху глобализации на каждом жителе планеты. Изменение индекса Доу-Джонса на несколько пунктов означает перераспределение капитала, превышающее государственный бюджет России. Кроме того, есть мнение, что тема опционов прекрасно работает и в других сферах. Вообще, любой задел, любое право можно рассматривать как опцион. Пока другие работают и создают бизнесы, в это время можно анализировать рынки и быть на шаг впереди других. Зная, например, что будет бум на рынке пива, можно покупать заранее пивные компании, создавать бизнесы или просто проводить маркетинговые исследования в этой отрасли. Когда начнется бум, за д е л может быть продан дорого. Конечно, в приведенных примерах много упрощений и подводных камней, один из которых, например, тот, что стать полноправным участником рынка нельзя, не соответствуя множеству требований. Но суть остается: есть очень маленькая, но очень богатая и могущественная группа людей. которые становятся богаче и могущественнее от любых колебаний рынка. Парусник может идти по ветру, может против ветра, может, не сомневайтесь, но не может идти без ветра. Штиль капитаном бизнеса не нужен.